за исключением тех, кому по праву или ошибкой считали тварями, продавшимся Абдуле, таких как историк Хамди, тесть Абдулы или выживший из ума великий визирь, по недостатку собственного мнения, боготворивший все, что обожал султан, и ненавидивший все, что султан отвергал. Все эти бедолаги, подобно учёному историографу Хамди, были на заседании, не зная тайного пароля, в своем подчеркнуто нищенском одеянии. Тот, для кого нет титула, равного его достоинствам, по обыкновению не знал ничего. А продавшийся Абдуле самый опасный могущественный генерал Ибрагим Ага, он же Франта, аж завтра домой, был еще вчера вечером срочно вызван в Измир, якобы для подавления мятежа, поднятого танцующими дервишами. Султан тотчас оценил бесстыдную, вызывающую поспешность одежь своих притворных, но из-за обычной своей нерешительности не дал волю гневу и ничего не сказал. Как видно, подумал он, слишком уж долго отсутствует мой дорогой Абдулла. Где же то он, черт побери, застрял? «Ну, погодите, пусть только он вернется, я все ему расскажу, и он уж вам покажет!» Из уголка за его спиной прозвучал тихий голосок его слабоумного брата Мустафы. «Смотрите, — сказал Моисей народу своему, — убейте грешников, так будет лучше для вас перед спасителем вашим» и он простит вас, ибо он милосерд и милостив. Заседание было открыто чтением отчетов по экономике, поданных управляющими отдаленных провинций, и это чтение убаюкивало сановников, погружая в приятную дрему. — А следующее письмо, — объявил чтец, — Написано рукой французского посла в Стамбуле и адресовано Его Величеству. Если Ваше Величество позволит, я передам эту записку толмачу. Султан повертел головой в знак согласия. Разодетое большинство придворных заволновалось. Штец передал послание толмачу, тут пробежав его глазами. Побледнел и упал ниц перед султаном. «Помилуй, он несравненный!» — заскулил он. «Какое тебе еще помилование, болван?» — спросил султан. «Что там в письме? Перетолмачивай, или я прикажу сыпать тебе двести ударов палками». Толмач, дрожа всем телом, поднялся с колен, поднял письмо, выпавшее у него из рук, и срывающимся голосом начал переводить. Французский посол выражает его величеству султану Турецкой империи и всем членам правительства свои искренние соболезнования в связи с внезапной кончиной, которая постигла в Париже первого советника его величества абдуллу носителя титула, ученость его величества. Воцарилась гробовая тишина, и лишь спустя продолжительное время ее нарушил сам султан. Нечленораздельный воющий звук вырвался из его горла, и только затем, преодолев свою нерешительность, султан взревел — Они убили его, они его у меня отняли, не захотели, чтобы он был со мной. Позавидовали тому, что я, владыка двух святых городов, радовался и был счастлив от одного его присутствия, его улыбки, его слов и его мыслей. В жизни своей я не слышал ничего более остроумного и дерзкого, не слышал высказываний более правдивых и точных, чем те, что исходили из его уст, замечательных уже тем, что и голова, в которой они рождались, была так прекрасна».